Глава 43 Маргарет лежала там, где упала. Силы покинули ее. Она лежала и напряженно прислушивалась, пытаясь уловить хоть какие-нибудь звуки, но звуков не было. Она не слышала ни удаляющихся шагов Фредди, ни хлопанья двери винного погреба. Она не слышала вообще ничего. Помещение было глухое, темное отрезанное от всего мира. Теплый, застоявшийся воздух давил на нее. Она зажмурилась, чтобы не видеть темноты. Потекли минуты. Ее заставила приподняться затекшая рука, лежавшая на чем-то остром, и она подвинулась. Воздух давил нестерпимо. Она содрогнулась и села. И тут же пожалела, что сделала это. Лучше бы острый камень пронзил ее. Темнота была ужасающей. Со всех сторон ее окружал мрак, такой плотный, что сковывал движение и не давал дышать. Только одна мысль жила в ней. «Чарльз! Что с ним случилось? Что там сейчас происходит?» Мысли ее путались, но ответом ей были дверь и темнота, окружавшие ее. Она закрыла лицо руками и уткнула голову в колени. «Нельзя распускаться!» «Серая маска не может их погубить. Ничто тебя не погубит, если будешь держаться. Ни темнота, ни тишина, ни то, что еще может произойти», — внушала себе Маргарет. Она перестала думать о темноте. Казалось, прошла целая вечность, когда вдруг тишину нарушил внезапный резкий звук. Отодвинулись болты, и распахнулась дверь. Маргарет села. Сердце бешено забилось. Она увидела луч фонарика Фредди, осветивший угол ближайшего ящика. Дерево было грубое, неотесанное. Луч высветил черную тень каждой щели, потом сместился и осветил ботинки чарлза Моррея. Ноги его не были связаны. Казалось, он опирается на ящик. Фредди, стоявший позади него, заговорил. «Взлет гордости перед падением. Вверх-вниз». «Я больше не могу тратить на вас время. Заходи!» Сердце Маргарет наполнило трепещущая радость. «Чарлз с ней! Что бы ни случилось, они будут вместе!» Она отодвинулась и увидела, как он, согнувшись, пролезает дверь. Неожиданно он полетел лицом вперед. Фредди его втолкнул. Маргарет скрикнула, и фонарик осветил ее лицо. ну, -ну — сказал Фредди. Теперь можете с пользой провести время. Можете сломать ногти, пытаясь открыть мои запоры. И когда вам это не удастся, вы будете так же далеки от выхода, как сейчас. Могу сэкономить вам силы, сообщив, что это место звуконепроницаемо. Вы даже не услышите, как я буду запирать дверь винного погреба, а я с другой стороны двери не услышу вас, даже если вы будете кричать мегафон. Вы на восемь футов под землей, а эту дверь не сломать и шестерым мужчинам. Не знаю, для чего использовался этот старый подвал, но знаю, зачем он был нужен нам. И каждый раз он с честью выдерживал испытания. А вентиляция здесь отменная. Он посветил фонариком на часы. А мне пора. Нужно еще кое-что сделать, а завтра рано вставать. Возможно, завтра утром вам послужит утешение мысль, что я лечу в Вену. Можете думать о том, как я купаюсь в солнечных лучах. «Помню, моя тетя чудесно пела одну старую песенку, в которой были такие слова «Мне суждено оставаться в тени, когда на тебя светит яркое солнце». «А в Вене я сведу свои счеты». В голосе его появились другие интонации. Он еле цедил слова, в которых слышались нежелания, усилия над собой, страх. Единственная слабость серой маски не покинула его. Это был один из многих триумфов эстер брандон фредди выскочил за дверь и яростно задвинул болты маргарет как и раньше прислушалась но не услышала ни звука она пошарила рукуй в темноте и нашла чарлза вдруг она замерла от ужасной мысли что если фрейди не ушел что если он по другую сторону двери ждет когда они начнут что то делать подслушивает чтобы потом ворваться и отнять последнюю надежду Она прокралась к двери, прикладывала ухо к каждой трещине, вслушиваясь с таким напряжением, что, казалось, могла бы услышать самый неуловимый звук, но ничего не услышала. Рядом с ней в темноте зашевелился Чарльз Моррей, пытаясь сесть. Она мигом забыла Фредди. Все еще стоя на коленях, она обернулась, рука ее взлетела, задела его плечо и обняла. Она зашептала ему в ухо. — Чарльз! «Как ты? Сейчас я выну эту ужасную штуку у тебя изо рта. Если бы ты только... Я была уверена, что он ушел. Как ты думаешь? Подожди, подожди минуточку, я послушаю. Ты в порядке? Кивни, если да!» Она почувствовала, что он кивнул и отползла опять к двери. Ни звука, ни малейшего звука. Да из бы ему ждать? Он хочет не ждать, он хочет убежать. Она вернулась. «Я думаю, все нормально. Он хотел убраться отсюда. Прислонись ко мне. Да, вот так, чтобы я чувствовала, где ты. Я пришла с работы, так что у меня с собой ножницы. Я все время о них думала. Я перережу эту ужасную повязку, только ты не двигайся». Правой рукой она расстегнула пальто. Внутри сбоку висели большие ножницы. Она вынула их из ленты, на которой они держались, и осторожно просунула острие под повязку возле левого уха Чарльза. Кляп был привязан шелковым платком. Перерезать его было нетрудно. Никогда еще Чарльз не испытывал большего облегчения. Маргарет ощупала веревки на его руках. Они тоже были шелковые, тяжелые шнуры, которыми затергивались старомодные шторы. Не обращая внимания на узлы, она перерезала шнуры один за другим. Прекрасно! Он распрямил руки, осторожно пощупал голову. Ну как ты, Чарльз? Прекрасно, как под дождиком. Тш! Может, он еще здесь? Нельзя, чтобы он тебя услышал. Как ты думаешь, он ушел? Дорогая, какое это имеет значение? Он... Почему ты так говоришь? Он ее обнял. Лучше взгляни, «Правде в лицо, старушка, с нами кончено. Просто если он вернется и пристрелит нас, будет быстрее». Минуту Маргарет молчала. Она молчала, потому что эту долгую минуту она была счастлива. В темноте она прильнула к нему, чувствуя, что ее обнимает крепкая, сильная, спокойная рука. А все остальное не имело значения. Рука сдавила ее крепче. «Маргарет!» Она повернула к нему лицо. «Маргарет, мы вместе!» «Да!» — вытахнула она. «Я ужасно с тобой обращался! Я все это время любил тебя!» Он почувствовал, что она отодвинулась. «А я думала, что ты любишь грету «Господи боже! Я не гожусь няньки Она как пятилетний ребенок! Неужели ты действительно так думала?» «Да! Моя дорогая идиотка!» Он поцеловал ее. «А теперь ты так думаешь? А теперь? А теперь?» «А почему ты плачешь, Мэг?» «Потому что я так счастлива». Наступила блаженная тишина. Подвал, темнота, отчаяние, безнадежное положение, в котором они оказались, все это были далекие тени. Это их не касалось. По крайней мере, Маргарет обрала, обрела душевную радость, о которой мечтала и которую не надеялась уже найти. Но для чарлза эти тени были видимой завесой. «Нас будут искать!» «А они кинутся нас искать!» Даже сказанные им самим слова его не убедили. «Искать-то будут, но как смогут найти?» «Если был бы свет! Ты не знаешь, это большое помещение?» «А?» — спросил он. «Нет, и, похоже, тут нет другого выхода, иначе он бы нас не оставил так. Чарльз, ну нас же будут искать! Кто-нибудь знает, что ты пошла сюда?» «Да, одна девушка из магазина. Я ей сказала, что пойду попрощаться с отчимом. А еще Арчи знал». Она остановилась, пытаясь вспомнить, что говорил Арчи. «О чем?» — нетерпеливо спросил Чарльз. «Я пытаюсь вспомнить. Я сказала «да». Я точно сказала, что не упоминала. Да, я не упоминала имя Фредди. Я велела Арчи идти в полицию. А он не хотел. Он про меня знал? «Да, я ему вчера рассказал». — Кажется, это было сто лет назад. — Что ты ему сказала? — Я сказала, что есть человек, который может знать, где Грета. — О, Чарльз, а где она? — Это все, что ты ему сказала? — Кажется, да. Но если он спросит в магазине, ему скажут. — Это место дьявольски хорошо спрятано. — Чарльз, я хотела тебе кое-что сказать, но не будет ли только хуже от пустых надежд? — А я думаю, есть надежда. — А в чем она? Для Чарльза надежды не было. Сейчас расскажу. Знаешь, когда я сидела у него в кабинете за столом, я была в отчаянии и чувствовала, что должна что-то сделать после того, как он сказал про подвал. Не знаю, видел ли ты меня. Мои руки лежали на столе. Я наклонила голову и притворилась, что плачу. Но я не плакала. Я увидела карандаш, зажала его между пальцами и написала на листочке «Подвал ч Ч.И.М». Эту бумажку я зажала в ладони и думала, что делать. Это был небольшой шанс, но это единственное, что я смогла придумать. Он ходил туда-сюда и говорил, а я старалась придумать. Я разорвала другой листок бумаги на клочки и зажала в другой руке. Когда я будто в испуге попятилась к окну, о, я действительно испугалась, но мне не пришлось притворяться. Я подумала, что он в тебя выстрелит. Если обнаружит, я что ты сделала, — быстро спросил Чарльз. Приклеила бумажку к стеклу, на оконное стекло. Облизала палец и наклеила бумажку на стекло. Я не была уверена, что приклеится, но она приклеилась. Это наш единственный шанс. Если он ее не найдет, то они найдут. Чарльз прижал ее к себе. «Она за жалюзи?» «Да». «Он не будет поднимать их». «Зачем ему это?» «Думаю, он ее не увидит». «Арчи должен сюда прийти». «Маргарет, дорогая, дорогая, я верю, что ты нас спасла». «Я ничего другого не смогла придумать. Я только бросала кусочки бумаги на лестнице, по коридору в подвале, одну на пол в ванну, да, в винном погребе, две, три возле ящиков, где спрятана эта маленькая дверь». Был шанс, что он увидит, но у него был только фонарик. И я подумала, что обязана рискнуть. Ты думаешь... Ты правда думаешь, что нас найдут? Холодное отвращение к себе отрезвило Чарльза. Слишком многое давала ему эта надежда. Жизнь, счастье, любовь, Маргарет. Он боялся думать о том, что несет ему эта надежда. Я... «Не знаю».